Глава 98. История Сельда. Меня зовут Сельд Я коммергенер корольства Ферриас. В настоящее время я присматриваю за принцем Фуртом и принцессой Сатсией. По сравнению с ранним детством, сейчас я чувствую между ними дистанцию. И всему причиной он. Человек, который был рыцарем корольства Рейдос Сальт сальд Человек, который совершенно случайно был в том же месте в то же время, когда на королеву напали разбойники. Человек, который спас ее — А затем в мгновение ока сблизился с королевским двором. Он поведал нам, что является рыцарем-родягой, преследуемым родной страной. Но, как ни крути, это подозрительно. Я вижу в нем только шпиона Рейдуса. Но почему-то его высочество и королева решили назначить его на высокий пост. Будто бы и нет в нем ничего подозрительного. Хоть он и спас королеву, разве это повод делать его своим подчиненным, да еще и такого ранга? В королевской семья все считают, что риск невелик. Но все же это слишком неосмотрительно. Я уверен, что он использует какие-то навыки очарования или магию управления сознанием. Но как ни старался, не смог донести эту мысль до его высочества. Для начала я решил использовать пусть и слабые техники защиты. Я был абсолютно уверен в подозрительности Сальта, и из-за моей надоедливости меня отдали от его высочества. Да, это и вправду разочаровывает. Но даже это не остановило меня от обвинений в сторону Сальта. Наоборот, теперь я его весь голос заявил «Ты подозрительный!» Даже если его высочество решит меня изгнать, все лучше, чем молчать. К сожалению, я не смог ухватить его за хвост. И неудивительно, он ведь шпион Рейдеса. Но тем не менее, я точно знаю, какова его цель. Божественный меч, принадлежащий коральству Фериас. Меч дьявола. Дьяволос. То, что называется божественными мечами, обычно существует в легендах. И неизвестно, где они на самом деле. Название таких предметов известно каждому. Но вот их местонахождение окутано тайной, и считается, что это пропавшие предметы. Существует пять мечей, владельцы и месторасположение которых известно. Меч Божественного Начала – Альфа. Меч Божественного Безумия – Берсерк. Меч Мерцающего Пламени – Игнис. Меч Земли – Гея. И тот, что принадлежит нашей стране – меч Дьявола Дьяволос. Говорят, что когда-то давно в этом мече был запечатан Дьявол, и он может дать дьявольскую силу своему владельцу – На самом деле, у дьявола просто есть способности призыва и использования демонов. Можно сказать, что такая маленькая страна, как наша, смогла выжить только благодаря этой силе. Но несмотря на возможность призывать демонов, боевая мощь у них не очень высокая. Существуют записи о том, как тысячу лет назад наследник престола сошелся в бою с владельцем меча Духа Воды, Кристаллоса, и проиграл поединок. Но в то же время призванные во время войны демоны принесли ему колоссальную победу. Владеть Диаболсом могут далеко не все, а только те, в ком течет кровь основателя королевства Фириас. Его прямые наследники, если использовать его попытается кто-то чужой, меч заберет его душу, а вместе с тем и оборвет жизнь. О том, что призвать демонов может только член корольской семьи, знают все страны, но другие подробности строго держатся в тайне, и их знают только избранные. Члены корольской семьи старше 10 лет, великий камергенер и шесть его помощников, четыре военных капитана — Вот и все посвященные. Наверным лицам делается подарок. Демон, который будет их охранять. Внутри меня он тоже есть. Демон низкого ранга, уровень угрозы D. Если моей жизни будет угрожать опасность, он должен меня защитить. Но поскольку я не из королевской семьи, то могу только призвать демона, но не управлять им. Но этот демон одновременно и Если бы я захотел передать кому-либо секретную информацию, демон заберет мой голос, дабы я не мог ничего рассказать. А чтобы невозможно было узнать о его существовании, демон имеет способность обманывать оценку. Оценка — это уникальный навык, но это не значит, что никто им не владеет. И если на своем пути я встречу кого-то и младеющего, он не сможет ничего узнать о демоне. У членов королевской семьи эти демонические стражи имеют уровень угрозы Си. Действительно, сильные стражи. У них достаточно сил, чтобы вылечить раны и сопротивляться аномальным условиям. Говорят, что они мгновенно вылечат даже смертельную рану. Но есть и проблемы. Члены королевской семьи обычно на удивление осмотрительны, когда речь заходит о небольшом уроне. И не думают о том, среагирует ли демон в такой ситуации. Вот и сейчас так получилось. Невообразимо. Принц Фурт и принцесса Сати выразили желание отправиться в соседнее королевство Кранзер с таким малым количеством охраны. Наверняка это посоветовал Сальт. Вот и король поддержал такую идею. Сколько бы демонов у них не было, принц и принцесса еще дети. Кто знает, в какие ловушки не могут попасть. И вот Сальт привел вместе с их высочествами кучу каких-то детишек. Несмотря на их возраст, среди детей часто бывают обученные убийцы. Чтобы оценить их реакцию, я специально использовал резкие слова. В результате одна девочка посмотрела прямо на меня. Фран. Девочка из рода черной кошки. Но как ни посмотри, она явно неблагодарная. Постоянно чем-то болтала с Сальтом, чрезвычайно подозрительная. Их высочествам она явно понравилась. Но меня так просто не проведешь. я раскрою твое истинное лицо... «Даже если меня, как помеху, попытаются устранить, я буду только рад. Демон во мне похоронит врагов заживо». Но реальность оказалась совсем не такой, как я представлял. Невероятно. Капитан Пиратов, пытавшийся на нас напасть, начал рассказывать, что я заказал убийство их высочеств. Они решили меня подставить. Я и не ожидал, что меня можно убрать таким вот образом. Меня предал Неймарио. Верный, как я думал, подчиненный. А принц-принцесса смотрит на меня с таким недоверием. Отчаяние моё не передать словами. Вырубленный Фран, позже я очнулся лёжа на полу. И ведь жизни моей ничто не угрожало, поэтому и демона призвать не получилось. Но вот то, что она меня и спасла, оказалось для меня неожиданностью. Кто бы мог подумать, что Фран использует совершенно нестандартный инструмент. Меч истины. И докажет, что я невиновен. На ведь как ни посмотри, Сальт её просто использовал. Он ведь мастер использовать детей, просто затуманивает им головы. А ведь глупый он человек, не зная существования демонов, пытался убить их высочеств, а перед этим отлых работорговцам. Да тирабские ошейники совершенно бессмысленны против их демонов. Это всего лишь моя догадка, но, наверное, чтобы заполучить божественный меч, он пытался сначала заполучить королевскую семью. Потом, наверняка, он бы уменьшил их численность, чтобы претендентов на меч было меньше. Прибыв в Боробора, мы будем под присмотром Кранзера, и заполучить их высочеств уже не будет так легко». Честно говоря, сейчас в Фарисе не хватает тех, кто может использовать божественный меч. Второй наследник слишком слаб, чтобы его использовать. А третий и четвертый наследники погибли, подчиняя демонических зверей. Старшие принцессы уже вышли замуж в других королевствах. Не знаю, как это решается, но похоже, что дети от международных браков не унаследуют способности к призыву. Другими словами, сейчас использовать меч могут только шестеро. Король, королева, пятая и седьмая наследница, принц Фурд и принцесса Саттия. если бы здесь убили принцы и принцессу, их бы стало четверо. Для Фириаса это был бы жестокий удар. В шоке от предательства Сальто дети закрылись в каюте. Но не остается ничего, кроме как подождать, пока они успокоятся. Они должны присутствовать на церемонии у И здесь уже ничего не поделаешь. Но думаю, все будет хорошо. Надеюсь, до того времени они немного оправятся. Потому как наша страна очень маленькая. На западе омывается морем. На севере-востоке граничит с Рейдосом. А на юге с кранзером кранзер в плохих отношениях с Рейдосом, поэтому нам необходимо наладить с ними контакт нам очень повезло улечить шпиона Рейдоса до того как мы прибудем туда иначе был бы шанс уничтожить хорошие отношения с кранзером но еще и конфисковали инструмент позволяющий влиять на других нужно как следует отблагодарить мисс фран к тому же именно благодаря ей план сальта не удался это путешествие получилось исполненным драмы сначала пираты потом демонический огромный зверь «Да еще и уровни у грузей! Просто невообразимо! Сколько бы демонов мы не призвали, уровеньей! Разве это не причина для отчаяния?» «Главное, чтобы их высочество смогли сбежать!» И посреди всего этого снова нас всех спасла Мисс Фран. Используя невиданные мной специальные навыки, она метнула меч и смогла атаковать даже такого огромного зверя, как Медагас Урум. Даже с такого расстояния было видно, насколько большой дурон она пробила этой атакой. Она настолько сильна! Когда я вспомнил, как грубо с ней обращался... На лбу выступил холодный пот. «Какой я живучий, однако!» Теперь она держала в руках уже два меча, и снова атаковала демонического зверя. «Ох, похоже, этот меч имеет офигновенные смерти. Но у зверя есть несколько сердец, а значит, несколько жизней. Что за непреодолимый противник!» Мы внимательно смотрели, что же из этого выйдет. Как вдруг один меч влетел прямо в пасть зверя. Мы услышали звук огонь, который зверь выдал, а затем замедлился. Капитаны команды были вне себя от радости, ведь стало возможным убежать. Вернувшись на корабль, мисс Фран с холодным выражением лица отправила меч в ножны и приказала капитану двигаться в сторону пиратской базы. Снова почувствовав эту силу, меня еще больше бросило в дрожь. Она попросила, ну или же это была угроза, не разглашать ничего ни о ее навыках, ни о мече истины. Да кто угодно бы согласился исполнить такую просьбу. «Если расскажете, то, наверное, пожалеете. Когда она так сказала, не нашлось никого, кто бы сопротивлялся. А после того, как мы увидели ее силу, и подавно. Тем более, когда за ее спиной спокойно порыкивал огромный волк. Хм. А вернулась-то она только с длинным мечом. Интересно, что случилось с тем мечом с эффектом гноменной смерти? Может, потеряла в битве со зверем? Мы он как будто форный, но все равно жаль. И вообще, она же нас защищала. Нужно как-то это компенсировать. Как бы ее отблагодарить? «Да и Свальт, нанявший ее, теперь под арестом. Требуется щедрое вознаграждение. Для начала, как следует поклонюсь. И поблагодарю ее. Я был очень груб раньше. Не знаю, получили прощение, но от всего сердца поклонюсь и принесу извинения. Мисс Фран, можно вас на минутку?»